Выразительные формы невербального поведения – стоп и ног. Счастливые стопы. Термином «счастливые стопы» обозначается поведение, при котором стопы и ноги двигаются в разные стороны на одном месте и или притоптывают это возбуждение. Когда люди внезапно демонстрируют счастливые стопы, особенно если такие движения они совершают сразу после того, как увидят или услышат что-нибудь важное, то это происходит потому, что полученная информация оказала на них позитивное эмоциональное влияние. Счастливые стопы – это эмблема уверенности, сигнал того, что человек получил желаемое или занял преимущественное положение, которое позволяет ему получить что-то ценное другого человека, или еще от чего-нибудь. Счастливые стопы демонстрируют, например, влюбленные при встрече в аэропорту после долгой разлуки. Чтобы заметить счастливые стопы, вам вовсе не обязательно заглядывать под стол, просто присмотритесь к рубашке человека, и или его плечам. Если его стопы ерзают или подпрыгивают, то ткань его рубашки должна вибрировать, то есть двигаться вверх-вниз. Эти движения не бросаются в глаза, скорее всего они почти незаметны, но если вы будете знать, что ищете, то сумеете их уловить. Попробуйте провести маленький эксперимент на себе. Сядьте на стул перед большим зеркалом и заставьте ваши стопы двигаться или притоптывать. Затем присмотритесь, и вы увидите, как одновременно со стопами двигается ваша рубашка или плечи. Счастливые стопы – признак сладкой жизни. Не так давно я наблюдал за покерным турниром по телевизору и увидел игрока с флешем, очень сильной комбинацией, на руках. Под столом его стопы словно с цепи сорвались. Они пританцовывали и притоптывали, как стопы ребенка, который только что узнал, что его повезут в Диснейленд. Лицо игрока оставалось бесстрастным. Возвращающаяся над столом часть тела сохраняла полное спокойствие, но внизу на полу царило бурное веселье. Кстати, я поймал себя на мысли, что советую игрокам, за которым наблюдал на телеэкране, сдаться и выйти из игры. К сожалению, они меня не услышали, потому что двое из них уравняли ставку владельца небитой карты и потеряли деньги. Этот игрок научился носить на лице маску полной непроницаемости, однако ему еще многом предстоит научиться в плане умения контролировать движение ног. К счастью для него, его оппоненты, как и подавляющее большинство людей, за годы жизни привыкли игнорировать три четверти человеческого тела, от груди и ниже, и обращать внимание на ключевые невербальные подсказки, которые можно там найти. Покерные залы – не единственное место, где можно увидеть счастливые стопы. Мне приходилось видеть их во многих кабинетах начальников, в залах заседаний и практически везде, где угодно. Во время работы над этой главой я находился в аэропорту и невольно наблюдал, как сидевшая неподалеку от меня молодая мамаша разговаривала по мобильному телефону с родственниками. Сначала ее стопы стояли на полу спокойно, но когда трубку взял ее сын, они начали как бы подпрыгивать. Мне не нужно было объяснять, как она относится к своему ребенку и какое место в ее жизни он занимает. Запомните, что каждый раз, когда вы играете в карты, ведете дела или просто болтаете с друзьями, счастливые стопы оказываются одним из самых правдивых способов, какие только может использовать мозг для того, чтобы искренне выразить свою радость. Знак «Подали стопы». Джулия, начальник отдела трудовых ресурсов крупной корпорации, рассказывала мне, что после моего семинара для банковских служащих она начала обращать внимание на стопы людей. Полученные на семинаре знания служили ей отличную службу уже через несколько дней после возвращения домой. «Мне поручили подобрать сотрудников для начала работы за границей», объяснила она. «Когда я спросила у одной из потенциальных кандидаток, хочет ли та работать за океаном, ее реакцией стал радостный танец счастливых стоп и удивительное «да». Однако, когда затем я сказала, что ехать придется в Бомбей, ее стопы сразу прилипли к полу. Заметив это изменение в невербальном поведении, я поинтересовалась, почему она не хочет туда ехать. Женщина явно не ожидала такого вопроса. «Неужели это так заметно?» – удивилась она. Я объяснила ей, что просто почувствовала ее разочарование, связанное с предполагаемым местом работы. «Вы правы», – призналась она. «Я думала, что меня собираются послать в Гонконг, где у меня есть хорошие друзья». Было очевидно, что она не хотела отправляться в Индию, ее стопы не оставили у меня никакого сомнения на этот счет. Когда вы проводите время в компании и не присматриваетесь к этим выразительным знаком под столом, они могут ускользнуть от вашего внимания. Но если вы готовы потратить время и усилия на наблюдение, то обязательно их заметите. Ключ к успешному использованию счастливых стоп как варного нервального сигнала заключается в том, чтобы сначала заметить поведение стоп человека, а затем следить за его внезапным изменением. Позвольте предостеречь вас о двух вещей. Во-первых, так же как все формы невербального поведения, счастливые стопы следует рассматривать в контексте, чтобы определить, являются они эмблемой или просто признаком чрезмерной нервозности. Например, если человек постоянно стучит ногами, разновидности синдрома беспокойных ног, тогда трудно отличить сигнал счастливых стоп от обычного проявления его нервной энергии. Однако, если частота или интенсивность подергивания возрастет, особенно сразу после того, как человек услышал что-то важное или оказался свидетелем некого значительного события, то склонен рассматривать этот признак как повышение его уверенности в себе или удовлетворенности текущим состоянием дел. Во-первых, движения ног и стоп могут просто означать нетерпение. Наши стопы часто начинают дерзать по полу или подергиваться, когда мы ощущаем нарастающее нетерпение или испытываем потребность ускорить ход событий. Понаблюдайте за студентами в аудитории. И вы заметите, что часто во время лекции их ноги и стопы подергиваются, поворачиваются, пританцовывают, толкают друг друга. По мере приближения перерыва такие движения, как правило, становятся более интенсивными. В большинстве случаев это не сигнал счастливых стоп, а просто явный признак нетерпения и желания ускорить ход событий. На моих семинарах активность ног достигает пика, когда приближается время отпустить слушателей домой. Может быть, таким способом они пытаются мне что-то сказать?